Александр Дюма. Королева Марго. Часть 1. Глава 1. Латинский язык герцога Гиза. 18 августа 1572 года был понедельник, но в Лувре справляли большое празднество. Ярко светились обычно тёмные окна старинного королевского жилища, а соседние улицы и площади, как правило, пустевшие, едва ли около колоколл на церкви Сен-Жермен-ла-Зэроа бил 9 часов вечера, кишели теперь народом даже в полночь. Густая, грозная, шумливая толпа напоминала тёмное, вздыблющееся море, откуда нёсся рокот набегавшего прибоя. Людские волны, прорываясь с Косью улицы Фоссе-Сен-Жермен и улицы Острюс, заливали набережную, приливали к стенам Лувра и отливали к цоколю Бурбонского дворца, стоявшего напротив. Несмотря на королевский праздник, а может быть, и по его причине, Что-то грозное чувствовалось в толпе народа, который присутствовал на нем как посторонний зритель, но твердо верил, что этот праздник — лишь пролог другому, отложенному на неделю торжеству, где сам народ будет желанным гостем и разгуляется вовсю. Королевский двор праздновал свадьбу Маргариты Валуа, дочери покойного короля Генриха II, и вовсе не было. И сестры царствующего короля Карла IX с Генрихом Бурбоном, королём Наварским. Утром кардинал Бурбонский, совершив брачный обряд, установленный для наследниц французского царствующего дома, обвенчал брачующихся на помосте, воздвигнутом перед вратами собора Парижской Богоматери. Этот брак изумил всех. а людей, способных видеть глубже, заставил сильно призадуматься. Сближение двух таких ненавистных друг к другу партий, какими были в это время протестантская и католическая партии, казалось невозможным. Спрашивалось, как может молодой принц Канде простить брату короля, герцогу Анжуйскому, смерть своего отца, убитого в жарнаке капитана Монтескью? Или как молодой герцог Гис простит адмиралу Калиньи смерть своего отца, убитого в Орлеане дворянином гугенотом Ольтро-де-Мере. Больше того, королева Жанна Наварская, мужественная супруга безвольного Антуана Наварского, сосватавшая своего сына за Маргариту Валуа, умерла каких-нибудь два месяца тому назад. и о причине ее внезапной смерти ходили подозрительные слухи. Повсюду говорили шепотом о кое-где и громко о том, что королеве Жанне стала известна какая-то страшная тайна, и что Екатерина Медичи, боясь разоблачений, отравила королеву Жанну ядовитыми душистыми перчатками, которые ей изготовил некий флорентиец по имени Рене. Большой мастер на дела такого рода распространению и утверждению всех этих слухов способствовало то обстоятельство, что после смерти королевы двум медикам, в том числе и знаменитому Амбруазу Паре, было поручено по просьбе её сына вскрыть и обследовать тело королевы, но не касаться мозга, а так как Жанна была отравлена посредством запаха, то лишь в мозгу умершей могли быть обнаружены следы содеянного преступления, именно преступления, поскольку никто не сомневался, что здесь имело место злодеяние. Но это далеко не всё. Сам король Карл неуклонно, почти настойчиво, стремился устроить этот брак, который должен был не только установить мир в королевстве, но и привлечь в Париж всех видных протестантских главарей. Так как жених был протестант, а невеста – католичка, то требовалось и спросить разрешение на брак у Григория XIII, в то время занимавшего папский престол. Разрешение задерживалось, и это сильно беспокоило Жанну Дальбре, которая однажды в разговоре с Карлом выразила опасение насчет того, что разрешение, пожалуй, не придет совсем. Но король ответил – «Милая тетушка, не беспокойтесь, вас я уважаю более чем папу, а сестру люблю больше, чем боюсь его. Я не гугенот, но и не дурак, и если господин папа задурит, то я сам возьму за руку Марго и поведу ее венчаться с вашим сыном по протестантскому обряду». Из Лувра эти слова разнеслись по городу, очень обрадовали гугенотов, сильно озадачили католиков. И вызвали среди последних тайные разговоры о том, что изменяет ли им король на самом деле или разыгрывает комедию, которая в один прекрасный день или прекрасную ночь закончится неожиданной развязкой. Что было особенно непостижимо это отношение Карла IX к адмиралу Колинги, который в течение 5 или 6 лет вёл ожесточённую войну против короля. До этого сближения король назначил 50 тысяч экю золотом в награду за голову адмирала. Теперь же чуть не клялся его именем, называл своим отцом и во всеуслышание заявлял, что только одному ему поручит ведение предстоящей войны во Фландрии. Даже сама Екатерина Медичи, до сих пор направлявшая волю, действия, даже намерения молодого короля, начала тревожиться по-настоящему и не без причины дело в том, что Карл IX как-то в беседе с адмиралом о фламандской войне заявил ему в порыве откровенности отец тут есть одно обстоятельство, которое требует большой осторожности, как вам известно, королева мать суёт свой нос во всё, но об этом деле пока не знает ничего Поэтому нам надо будет вести его скрытно, так, чтобы королева о нём даже и не подозревала, а то с её сварливостью она нам всё испортит. Калиньи, при всём своём уме и опытности, всё же не мог скрыть полностью оказанное ему королём доверие. В Париже он прибыл с крайней подозрительностью, да и когда выезжал из Шитьеона, одна крестьянка молила его на коленях, О добрый господин наш, не езди ты в Париж, и тебя, и всех, кто поедет с тобой, ждёт там смерть. Но мало-помалу все подозрения рассеялись и у него, и у его зятя де теленги, которому король проявлял самые дружеские чувства, звал его братом, как звал отцом адмирала, говорил ему ты, чем отличал он только самых близких своих друзей. В результате все гугеноты, за исключением нескольких угрюмых и недоверчивых людей, совершенно успокоились. Смерть наварской королевы стали приписывать воспалению лёгких, и в просторных залах Лувра толпились мужественные гугеноты, которым брак Генриха, их юного вождя, сулил нежданно счастливый поворот судьбы. Адмирал Калинги, Лораш Фуко принц конде сын де теленьи словом все главы партии торжествовали видя как были приняты какой огромный вес приобретали в лувре те самые люди которых 3 месяца назад король и екатерина медичи собирались вешать на особых виселицах повыше чем простых убийц одного только маршала де манмарансе напрасно стали бы искать среди его собратьев Его нельзя было ни заманить обещаниями, ни обмануть показными чувствами, и он засел у себя в замке Дилядан, извиняя своё отшельничество скорбью Габаце, коннетабля Ан де Монмарансе, которого убил из пистолета Роберт Стюарт в сражении при Сен-Дени. Но так как со времени этого события прошло более 3 лет, а чувствительность была не в духе того времени, до каждый мог думать по поводу такого чрезмерно продолжительного траура что угодно к тому же всё говорило против маршала де манмаранси и королева и король и герцог канжуйский и герцог алансонский все замечательно радушно принимали своих гостей на этом королевском празднестве сами гугеноты хвалили герцога канжуйского вполне заслуженно За битвы при Жарнаке и Манконтуре, которые он выиграл, имея отроду неполных 18 лет, раньше, чем начали свои победы Цезарь и Александр Македонский, да и вообще оказывалось, что он выше этих победителей при изяще и форсале. Герцог Алансонский посматривал на всё взглядом ласковым и лживым. Королева Екатерина сияла радостью, и с притворной любезностью поздравляла Генриха Канде с недавнюю его женитьбой на Марии Клевской. Даже гизы улыбались страшным врагам их рода, и герцог Майнский обсуждал с Таваном и адмиралом Калиньи предстоящую войну, которую были готовы объявить Филиппу II, королю испанскому. Среди гостей, разбившихся на группы, бродил, слегка потупив голову и вслушиваясь в разговоры, происходившие вокруг, юный брюнет лет 19, с умным взглядом, лукавой улыбкой, с орлиным носом, коротко подстриженными волосами, густыми бровями и два пробившимися усиками и бородой. Этот молодой человек, успевший отличиться пока лишь в битве при Арнале Дюк, где храбро сражался, не щадя себя, а теперь принимавший поздравления со всех сторон, был любимый ученик адмирала Коленги и герой сегодняшнего дня. Совсем недавно при жизни своей матери он звался принц Биарнский, а после её смерти наследовал титул король Наварский. Пока не стал королём Франции Генрихом IV, временами тёмное облачко вдруг омрачало его лоб. Очевидно, он вспоминал смерть матери, умершей каких-нибудь 2 месяца тому назад, и был уверен больше всех в том, что смерть её последовала от отравы. Но это облачко лишь приносило с лёгкой тенью, быстро расплывалось. Оно набегало от того, что люди, которые сейчас столпились около Генриха, заговаривали с ним и поздравляли. Все были убийцами мужественной Жанны Дальбре. В то время, как король Наварский старался притвориться радушным и весёлым, неподалёку от него стоял задумчивый, почти тревожный молодой герцог Гис и вёл беседу с Теленги. Герцогу повезло в жизни больше, нежели Биарнсу. В 22 года он пользовался почти такой же славой, как и его отец, могущественный Франсуа де Гис. Он и по внешности был изящный вельможа, высокий ростом, с надменным, гордым взглядом, с такой природной величевастью, что по мнению многих все прочие вельможи в его присутствии казались мужиками. Несмотря на его молодость, вся католическая партия видела в нём своего вождя, так же как протестантская партия видела своего вождя в юном короле Наварском. Первоначально герцог Гис носил титул герцога Жанвильского и первое боевое крещение получил во время осады Орлеана под начальством своего отца, который и умер на его руках, указав на адмирала Калинги. как на своего убийцу. Тогда же юный Герцек, подобно Аннибалу, торжественно дал клятву. Он клялся отомстить и адмиралу, и всей его семье за смерть отца, безжалостно и неусыпно преследовать врагов в своей религии. Обещал Богу стать его ангелом-воителем на земле до того дня, пока не будет истреблён последний еретик. Теперь же все с великим изумлением смотрели, как этот принц, обычно верный данному им слову, пожимает руки навек заклятым врагам своим и, дав умирающему отцу обет наказать адмирала смертью, теперь приятельски ведёт беседу с его зятем. Но мы уже сказали, что это был вечер полный неожиданностей. Действительно, если бы особо одаренный наблюдатель, способный видеть будущее, что людям к счастью не дано, и способный читать в душах, что к несчастью дано лишь Богу, вдруг очутился в этом торжестве, то он, конечно, насладился бы самым любопытным зрелищем, какое только может нам представить вся летопись печальной человеческой комедии. Но если такого наблюдателя не оказалось на галереях Лувра, зато он был на улице, где грозно раздавался его ропот, и гневом искрились его глаза. То был народ с его инстинктом, предельно обостренным ненавистью. Он издали глядел на силуэты непримиримых врагов своих «Девят». и толковал их чувства так же простодушно, как это делает прохожий, глядя в запертые окна зала, где танцуют. Музыка увлекает и ведёт танцоров, а прохожий видит одни движения и не слыша музыки, потешается над тем, как эти марионетки скачут и суетятся без видимой причины. Музыкой, увлекавшей гугенотов, был голос их удовлетворённой гордости. Обзоры парижан, сверкавшие во мраке ночи, были молниями не навести, озарявшими грядущие события. Во дворце же всё было радостно по-прежнему и даже больше. По всему Лувру пронёсся особенно ласкающий и мягкий говор, сопровождавший появление новобрачной, сняв подвенечный наряд, длинную вуаль и мантию она входила в зал вместе с герцогиней Ниверской, самой близкой её подругой, и с братом Карлом IX, который вёл её за руку и представлял наиболее почётным из гостей. Эта новобрачная, дочь Генриха II, Маргарита Валуа, была жемчужиной в короне Франции, и Карл IX, питавший к ней особенную нежность, обычно звал её сестричкой Марго. Восторженная встреча была действительно заслужена юной наварской королевой Маргарите исполнилось едва ли ж 20 лет, но все поэты писали ей хвалебные стихи, сравнивая её то с авророй, то с кеферой. По красоте ей не было соперниц даже здесь, при таком дворе. где Екатерина Медичи старалась подбирать на роль своих сирен самых красивых женщин, каких только могла она найти: черноволосых, с замечательным цветом лица, чувственным выражением глаз, обрамлённых длинными ресницами, с изящным алым ртом и стройной шеей, с роскошным гибким станом и с маленькими детскими ногами в атласных туфельках. такой предстала Маргарита Валуа. Французы гордились тем, что их родная почва взрастила этот удивительный цветок, а иностранцы, побывав во Франции, возвращались к себе на родину, ослеплённые красою Маргариты, если им приходилось только повидать её, и поражённые её образованием, если им удавалось с ней поговорить. И в самом деле, Маргарита была не только самой красивой, но и самой образованной из современных женщин. Вот почему нередко вспоминали фразу одного итальянского учёного, который был ей представлен, беседовал с ней целый час по-итальянски, по-испански, по-гречески и по латыни, и выйдя от неё, восторженно сказал: "Побывать при дворе, не повидав Маргариту Валуа". значит, не увидеть ни Франции, ни французского двора. Не было недостатка в похвалах и самому королю Карлу IX. Известно, какими искусными ораторами были гугеноты. В эти речи ловко вплетались и намёки на прошедшее, и пожелания на будущее, но Карл IX с хитрой улыбкой бледных губ давал на все подобные намёки один ответ: Отдавая Генриху Наварскому мою сестру, я отдаю в её лице и своё сердце всем гугенотам моего королевства. Такой ответ на некоторых действовал успокоительно, у других он вызывал улыбку, допуская двусмысленное толкование, одно как отеческое отношение короля ко всему народу, но Карл IX сознательно не собирался придавать своей мысли такую широту. другое толкование, обидное для новобрачной, для её мужа, да и для самого Карла, поскольку его слова невольно вызывали в памяти глухие сплетни, которыми дворцовая хроника успела ещё раньше испачкать брачные одежды Маргариты Валуа. Как мы уже сказали, Герцграф Гис беседовал с Детелиньи, но уделял беседе не всё своё внимание. Время от времени он оборачивался и кидал взгляд на группу дам, в центре которых блистала Маргарита Валуа. И всякий раз, когда взгляд Наварской королевы встречался со взглядом молодого герцога, тень набегала на её красивый лоб, обрамлённый как ореолом трепетным сверканием алмазных звёзд. И во всей её манере держать себя, выражавшей нетерпение и беспокойство, проглядывало желание что-то предпринять. Старшая сестра её, принцесса Клод, недавно вышедшая замуж за герцога Лотарингского, заметила тревожное настроение сестры и стала продвигаться к ней, чтобы узнать его причину. Но в это время все гости расступились, давая дорогу к королеве-матери, входившей под руку с молодым принцем Канде, и оттеснили принцессу Клот далеко от ее сестры. Герцог Гис воспользовался общим движением толпы, чтобы подойти поближе к герцогине Неверской, своей невестке, а вместе с тем и к Маргарите. В ту же минуту Герцагиня Латаринская, не терявшая из виду своей сестры, заметила, как тень тревоги на её челе сразу исчезла, а щёки ярко вспыхнули румянцем. Когда же Герцак, всё ближе продвигаясь сквозь толпу, наконец оказался в двух шагах от Маргариты, она, ещё не видя этого, почувствовала его близость. и сильным напряжением воли, придав своему лицу выражение беспечного спокойствия, повернулась к герцогу. Герцог почтительно приветствовал ее и, низко кланяясь, тихо сказал ей по-латыни «Ipse Atulia», что означало «Я принес» или «Я сам принес». Маргарита сделала реверанс и, выпрямляясь, ответила тоже по-латыни «Noctu Promore», что означало «Я принес». Этой ночью, как всегда, эти милые слова, подхваченные её плаёном, очень широким и тугим воротником, как воронка рупора, не были услышаны никем, кроме того, кому они предназначались. Но, несмотря на краткость разговора, всё важное для них обоих было сказано, судя по тому, что обменявшись этими словами, они расстались. Маргарита с мечтательным выражением лица, а Герцэг более весёлый, чем до встречи. Но тот, кому бы следовало заинтересоваться происходившей сценой больше всех, то есть король Наварский, не обратил на неё ни малейшего внимания. Глаза его в то время не видели уже ничего, кроме одной женщины, собравшей вокруг себя почти такой же многочисленный кружок. как и Маргарита Валуа. Эта женщина была красавица, мадам де Соф, Шарлотта де Бонсан-Блансе, внучка несчастного Сан-Блансе и жена Симона де Фис, барона де Соф, была придворной дамой Екатерины Медичи и самой опасной её помощницей в тех случаях, когда Екатерина, не решаясь опоить врага флорентийским ядом, старалась опьянить его любовью. Блондинка небольшого роста, то искрившейся жизнью, то грустно-томная, но всегда готовая к интриге и любви, двум основным занятиям придворной жизни при трёх французских королях, сменившихся на троне за 50 последних лет. Мадам де Соф была женщина в полном смысле слова. Во всём обаянии этого создания природы, начиная с синих глаз, порой томных, порой блеставших внутренним огнём, до кончика её игривых, точёных ножек, обутых в бархатные туфли. Всего за несколько последних месяцев она успела овладеть всем существом короля Наварского, едва вступившего на путь политики и любовных приключений. От этого и Маргарита Валуа с её роскошной царственной красой не вызывала даже простого восхищения в своём супруге. Одно обстоятельство поражало всех поведение королевы матери, странное даже для такой тёмной, таинственной души, как Екатерина Медичи. Дело в том, что королева мать неуклонно проводя план брачного союза между своей дочерью и королём Наварским, В то же время почти открыто поощряла его любовь к мадам де Соф. Однако, несмотря на эту сильную поддержку и вопреки свободным нравам той эпохи, красавица Шарлотта покамест не сдавалась, и это неслыханное, непостижимое сопротивление больше, чем ум и красота упрямицы, возбудило в сердце пылкого Биарнса такую страсть. которая, не находя себе удовлетворения, вся ушла внутрь, изгнав из юной души Генриха застенчивость и гордость, и даже главную черту его характера беспечность, основанную частью на его мировоззрении, частью же на лени. Мадам де Соф явилась в бальный зал лишь несколько минут тому назад. С досады или с огорчения Но как бы то ни было, первоначально она решила не присутствовать при торжестве своей соперницы и под предлогом нездоровья отправила в Лувр мужа, занимавшего пост государственного секретаря уже 5 лет одного. Но Екатерина Медичи, заметив, что барон де Соф вошёл один, спросила у него, почему отсутствует его любимец. узнав, что причина всего лишь лёгкое недомогание, она написала мадам де Соф записку с предложением явиться, и баронесса поспешила исполнить её требование. Генрих Наварский, сначала очень огорчённый отсутствием мадам де Соф, всё же почувствовал себя свободнее, когда заметил одиноко входившего барона. Не ожидая её встретить, Бярнец с грустным вздохом уже собрался подойти к той милой женщине, которую он обизался, если не любить, то почитать своей женой, как вдруг увидел в дальнем конце одной из галерей мадам де Соф. Он замер на месте, не спуская глаз с этой царцеи, приковавшей его к себе волшебной цепью. И после недолгого колебания, вызванного скорее неожиданностью, чем осторожностью, пошёл навстречу Баронассе. Придворные видели, что король Наваррский идёт к красавице Шарлотте, и, зная, как пылко его сердце, любезно удалились, чтобы не мешать их встрече. Случилось так, что Генрих подошёл к мадам де Соф в то время, когда Маргарита Валуа и Герцог из обменивались уже известными читателю латинскими словами. Тогда же и Генрих Новарский, подойдя к мадам де Сов, завёл с ней разговор, но на французском языке, вполне понятном, несмотря на примись-гасконский акцент. Разговор во всяком случае гораздо менее таинственный, чем первый. А, милочка моя, сказал он ей. Вы здесь, оказывается, А мне сейчас сказали, будто вы больны, и я уже терял надежду вас увидеть, ваше величество. Не думаете ли убедить меня, что потеря этой надежды стоило вам дорого? Святой боже, ну, конечно. Разве вы не знаете, что днём вы моё солнце, а ночью моя звезда? Честное слово, я чувствовал себя в потёмках. Но вот явились вы и сразу озарили всё. В таком случае, ваше величество, я играю с вами злую шутку. Но почему же, милочка моя? Вполне понятно. Когда имеешь власть над женщиной самой красивой во всей Франции, можно желать только одного, чтобы исчез свет и наступил мрак, ибо в мраке ждёт нас блаженство злая женщина. Вам очень хорошо известно, что моё блаженство в руках только одной женщины, и эта женщина играет и тешится несчастным Генрихом. О, а мне вот кажется, что эта женщина была и игрушкой, и потехой для короля Наварры. В первую минуту такое резкое, неприязненное отношение испугало Генриха, но он сейчас же рассудил, что за этим скрывается досада. а досада — маска любви. «Милая Шарлотта, честно говоря, ваш упрек несправедлив, и я не понимаю, как может такой красивый ротик говорить так зло. Неужели вы думаете, что в этот брак вступаю я? Клянусь святой пятницей, нет, это не я». «Уж не я ли?» — ответила она с колкостью, если можно назвать колкостью слова женщины, которая вас любит и упрекает за то, что вы не любите ее. И этими прекрасными глазами вы видите так плохо? Нет, нет, не Генрих Наварский женится на Маргарите Валуа. Но тогда кто же? О, святой Боже, да реформаторская церковь выходит замуж за папу, вот и все. Ни-ни, ваше величество, меня не ослепить блеском остроумия, нет. Ваше величество любит королеву Маргариту, и это не упрёк, Боже сохрани. Она так хороша, что невозможно не любить её. Генрик задумался на минуту, и пока он размышлял, добрая улыбка заиграла в уголках его губ. Баронесса, мне кажется, вы ищете предлога, чтобы поссориться со мной, но у вас нет на это права. Послушайте, сделали вы хоть что-нибудь, что мне мешало бы жениться на Маргарите? Ничего. Наоборот, вы занимались только тем, что приводили меня в отчаяние. И благо мне вашего величества. Это почему? Конечно, так ведь вы сегодня соединяетесь с другой. Но от того, что вы меня не любите. А если б я полюбила вас, мне через час пришлось бы умереть. умереть, что это значит и почему через час и от какой причины от тревости через час королева наварская отпустит своих придворных дам а ваше величество своих придворных кавалеров послушайте милочка моя вас в самом деле так удручает эта мысль этого я не говорила сказала, если б я любила вас, то эта мысль удручала бы меня ужасно. Хорошо, воскликнул Генрих, обрадованный её первым признанием в любви. Но «Ну а если сегодня вечером король Наварский не отпустит своих придворных кавалеров? Сир, промолвил он Адам де Соф, глядя на короля с изумлением, на этот раз совершенно непритворно. Вы говорите о том, что невозможно, а главное, чему нельзя поверить. Как нужно поступить, чтобы вы поверили? Доказать делом. А вы не можете мне дать такого доказательства. Отлично, мадам, отлично. Клянусь святым Генрихом, я дам вам это доказательство, воскликнул Генрих, обжигая молодую женщину горящим взглядом пламенной любви. О, ваше величество, тихо произнесла баронесса, опуская глаза. Я я не понимаю. Нет, нет. Нельзя бежать от счастья, которое вас ждёт. Моя прелесть, в этом зале четыре Генриха: Генрих французский, Генрих Канде, Генрих Киз, но только один Генрих Наварский. И что же? А вот что Если Генрих Новарский всю ночь проведёт у вас, всю ночь, да, убедит ли это вас, что у другой он не был? Ах, сир, если вы сделаете так, воскликнула на этот раз мадам де Соф. Так и сделаю, честное слово дворянина. Мадам де Соф подняла на короля глаза, полные страстных обещаний. улыбнулась ему такой улыбкой, что сердце Генриха забилось от радости и упоения. Посмотрим, продолжал Генрих. Что вы скажете тогда? О, тогда ваше величество, тогда скажу, что я действительно любима вами. Святая пятница. Вы это скажете, потому что так оно и есть. Но как же это сделать? Ах, боже мой! Неужели, баронесса, у вас нет какой-нибудь камеристки, горничной, служанки, на которую вы могли бы положиться? О да, у меня есть моя Дариола, которая так предана мне, что даст себя изрезать на куски ради меня. Настоящее сокровище. Скажите этой девице, баронессе, что я её озолочу, как только, согласно предсказанию астрологов, стану королём Франции. Шарлотта улыбнулась, потому что в это время установилось невыгодное мнение о гасконских обещаниях Биарнца. Ну хорошо. Чего же вы хотите от Дариолы? Того, что ей не стоит ничего, а для меня всё. А именно вть ваши комнаты над моими. Да. Пусть она ждёт за вашей дверью. Я тихо стукну в дверь три раза, она откроет, и вы получите то доказательство, какое я вам обещал. Несколько секунд мадам де Соф молчала, потом повела вокруг себя глазами, как бы желая убедиться, что никто их не подслушивает. и на мгновение остановил взор на группе дам, окруживших королеву мать. Это было действительно мгновение, но его было достаточно, чтобы Екатерина и эта приближённая к ней дама обменялись взглядами. А вдруг у меня явится желание улечить ваше величество в лжи, сказала мадам де Соф голосом сирены, растопившим воск в ушах у лиса. Попробуйте, милочка моя, попробуйте. Говоря честно, мне очень трудно победить в себе это желание. Так пусть оно победит вас. Женщины никогда не имеют такой силы, как после поражения. Сир, когда вы будете французским королём, я вам припомню ваше обещание Дариоле. Генрих Наварский даже вскрикнул от восторга. Замечательно, что радостное восклицание вырвалось у Генриха в то самое мгновение, когда Маргарита Валуа ответила герцогу Гизу латинской фразой Нокту про море. Так Генрих Наварский и Генрих Гиз одновременно и оба радостные расстались со своими дамами: один с Шарлоттой де Соф, другой с Маргаритой Валуа. Спустя час после двух этих разговоров король Карл и королева-мать ушли в свои покои. Почти сейчас же залы Лувра начали пустеть, и в галереях стали видны базы мраморных колонн. 400 дворян гугенотов проводили адмирала и принца Конде сквозь народную толпу, недовольно ворчавшую им вслед. После них вышли Герцэг Гисс латорингские и другие вельможные католики приветствуемые радостными криками и рукоплесканиями народа что касается Маргариты Валуа, Генриха Наварского и мадам де Соф, то они жили в самом Лувре.